Глава 33 третья. Декстер. «Как же я рада, что ты жива!» — сказала Пеппер, выпуская её из продолжительного объятия. «И я», — ответила Эмили, — «в смысле, взаимно». Пеппер подскочила к ней сразу же. Стоило Эмили открыть дверь пентхауса Скарбио. А как только закончила обнимать, Эмили бросилась в комнату, где в последний раз видела Суан. Там никого не оказалось. «Её больше нет», — сказала Пеппер. «Работники как раз убирали комнату, когда я пришла». Эмили вздрогнула, как от удара. Но она ожидала этого с того момента, как сон перевели на морфин. «Что случилось?» Врач сказал, она скончалась вскоре после нашего ухода. Эмили кивнула, изо всех сил стараясь не плакать. «Скарпио и Мэйдэй с тобой?» Пеппер помотала головой. Не видела их с торгового центра. Как ты от них оторвалась? Пейпер рассказала, что укрылась в очереди за кроссовками ограниченной серии, а когда убедилась, что за ней никто не следит, сразу же вернулась к Скарпио и с тех пор на улицу не высовывалась. «Звонила Мэйдэй?» — спросила Эмиля. «Не берёт трубку. Скарпио тоже. Хочешь есть?» — спросила Пеппер. — Я как раз собиралась готовить. — Безумно. — А тебя где носила? — спросила Пеппер, роясь в кухонных ящиках. — Что ты ищешь? — Штопор? — ответила Пеппер. — Слава богу! — сказала Эмили и пошла помогать. Пеппер, достав бутылку савиньен-блан из полностью забитого винного холодильника, коих тут было два, поставила на плиту воду. Эмили разыскала штопор и разлила вино по бокалам. твое здоровье», — сказала Пеппер, после чего они с Эмили обменялись короткими полуулыбками, выражавшими всё, что не хватало сил озвучить, и звякнули бокалами. Попивая вино, Эмили рассказала, куда она ездила, а когда закончила, передала Пеппер документы ключ Найденный в потайном кабинете родителей. «Снова тихая комната», — сказала Пеппер. «Ты когда-нибудь слышала о межпространстве?» Пеппер кивнула. «В тихую комнату сложно поверить. А вот межпространство... Я сталкивалась с такими вещами, что... Не знаю, может, оно действительно существует. Например...» Так, ну, один раз я долго перемещалась вдоль радиантов, в соответствии с указаниями игры, и активировала терминал. «Это в Сиэтле, да?» — Пейпер кивнула. «Мощный радиант, ага». «И что произошло?» «Тогда я назвала это переходом». «Так?» «Сначала мне показалось, что я перескочила в другой поток, но нет». «В смысле?» «Я оказалась в пространстве» почти полностью идентичным исходному потоку, но немного другом. Стало холоднее и темнее, как в сумерках. Всё было будто бы в дымке. А ещё как-то раз я возвращалась домой после вечеринки, во время девятой итерации, и вдруг людей вокруг стало меньше. И я стала слышать всё по-другому. Словно басы выкрутили на полную, а высокие частоты уменьшили. И насекомые притихли, что странно и дымка опять появилась. В общем, сложно объяснить. «Не объясняй, я тебя понимаю», сказала Эмили. «В плане. Со мной тоже случалось подобное». «Когда?» «Пару раз», ответила Эмили. «Из недавнего, когда мы с Кайпер скачали в новые измерения, в конце последней итерации. Мы будто попали в теневой мир. Людей стало меньше, и повсюду висела тёмная дымка». «Ещё как-то раз мы с родителями играли в настольную игру, и вдруг что-то случилось. Комната стала другой. Вроде осталась прежней, но я словно смотрела на неё сквозь пятно». «И правда похоже», — сказала Пеппер. «Ага». «Давным-давно я нашла один сайт», — продолжила Пеппер, посвящённый кроликам. «Его больше нет, но один юзер, нейромант, загрузил аудио, где якобы был записан разговор двух гейтвикских исследователей. Они спорили о некоем межпространстве и жаловались, что не могут вернуться в реальный мир. Неромант утверждал, что запись нашли на теле одного из исследователей, когда обнаружили их в подвале пансионата за тысячи километров от последнего известного местонахождения. Они были давно мертвы, якобы замёрзли насмерть. И это посреди самого жаркого лета за всю историю Южной Калифорнии». «Как-то не похоже на правду», — заметила Эмили. «Зато похоже на кроликов». Эмили кивнула. «Да, чёрт. За годы до меня доходили разные слухи», продолжила Пеппер. «О путешествиях в и через межпространство. Но это всё просто росказни. Если не считать их, у нас остаётся только то аудио, разрозненные упоминания чего-то похожего в документах Ватиканского совета и гипотетическое поле перемещений, о котором Келлан Митчем говорил в своей последней работе по теории современного механизма. «Впервые слышу. О чём там?» Митчем всегда считал, что с помощью воздействия на радианты можно путешествовать между измерениями, пусть и не смог это доказать. «Помню», — кивнула Эмили. «В общем, В своей последней работе он упоминает поле перемещений. Теоретическую точку пересечения множества радиантов, которая может существовать вне пространства и времени. В тихой комнате, например? Ну, тут не уверена. Но помнишь запись нашего разговора, которую показывал Конкорд? «Это просто бред», — сказала Эмили. «Он точно нас как-то записывал. Как вариант. Но вдруг тут что-то другое». «Что?» «Короче...» Мичем считал, что его гипотетическое поле перемещений существует вне пространства и времени, правильно? Ага. Так вот, иногда при перемещении между измерениями со временем происходят очень странные вещи. Какие? Либо в разных потоках время движется по-разному, либо потоки в целом существуют в другой временной парадигме. Ого, это даже для кроликов слегка странновато. «На самом деле всё просто. Результат-то один. Какой? Появление временных аномалий. Это как? Помнишь, ты думала, что я сбежала? На самом деле я буквально на несколько дней переместилась в другое измерение. Представь моё удивление, когда я вернулась и обнаружила, что прошло много лет, а ты теперь чья-то жена». Эмили кивнула. Она не хотела задумываться об этом в другой раз. «И при тут запись Конкорда?» «Вдруг этот документ как раз и пришёл из измерения с другим пространственно-временным континуумом?» «Хочешь сказать, автор расшифровки живёт в потоке, который опережает наш на 18 лет?» — спросила Эмили. «Возможно. И ты правда в это веришь?» «Не знаю». Какое-то время они сидели в молчании. А потом Эмили всё же нарушила тишину. «Давай начнём с поисков Декстера». — сказала она, доставая ключ, найденный в потайном кабинете родителей. — Хорошая идея, — сказала Пейпер, — но сначала поужинаем. Они открыли вторую бутылку вина и разделили большую тарелку спагетти алио и олио, блюда, которое часто готовили, пока жили вместе. У Пейпер оно выходило просто чудесно. Она говорила, что секрет в соли, которую нужно сыпать в таких количествах, чтобы вода превратилась в морскую. Но Эмили физически не могла заставить себя столько добавить. В итоге пасту у Пеппер всегда получалось вкуснее. После ужина они перешли в гостиную. «Начнём с ключа», — сказала Пеппер, усаживаясь на диван к Эмили с ноутбуком, блокнотом и ручкой. «Откуда ноут?» Лежал в шкафу вместе с кучей планшетов и телефонов. «Вот и играй в кроликов с миллиардерами. Вечно у них всё самое лучшее». Пейпер рассмеялась, но Эмили тут же пожалела о шутке. Скарпио до сих пор не вернулся, и они не знали, что с ним стряслось. «Блин», — сказала она, — «как думаешь, с ними всё в порядке?» «Да», — ответила Пеппер. «Мэйдэй этим ребятам не по зубам. Они вернутся». Она повернула экран в сторону Эмили. «Нормально видно?» «Да вроде. Сядь поближе». Придвинувшись, Эмили тут же почувствовала знакомый аромат ванили. Она помнила его, но сомневалась, чем именно пахнет. Лосьоном для тела, шампунем или чем-то другим. Во-первых, Декстер — это серийный убийца из сериала. Начала Эмили, стараясь отвлечься от запаха и близости своей бывшей — В переводе с латыни «Декстер» означает «правый», «противоположность левому», то есть «плохому». «Хорошо», — сказала Пеппер. «Еще что-нибудь?» «Вроде есть такая компания, производит автомобильные оси». «В Сиэтле?» «Ам... Эмили нашла ее сайт». «Нет». «Ясно. Я все равно запишу. Но если мы имеем дело с радиантами...» «Насколько я понимаю, географически они должны находиться относительно недалеко друг от друга». «И правда», — сказала Эмили. «В штате Мэн есть город с таким названием. Подозреваю, к нам он не относится, но на всякий случай тоже отметь». Пеппер кивнула, а Эмили продолжила искать. «На Декстера-Веню в Сиэтле есть одноименный жилой комплекс. Может, нам туда?» — спросила она откидываясь назад и натыкаясь на Пеппер, которая в то же мгновение подалась вперёд. «Жилой комплекс — это хорошо», — отсмеявшись, сказала Пеппер и закинула руку Эмили на плечо. «Где он?» «Рядом с мостом Аврора. Мне кажется, пока что это лучший вариант. Может, там есть подходящий шкафчик или почтовый ящик?» — предположила Пеппер. Эмили кивнула. Ещё минут двадцать они провели, перебирая всё, что могло быть связано с именем Декстер. Но Эмили была права. Жилой комплекс действительно выглядел самым многообещающим. Отпив вино, Эмили закусила губу. Скарпио с Майдей никак не выходили из головы. «Ты правда думаешь, что они в порядке?» — спросила Эмили. «Я в этом уверена. Точно? Точно» кивнула Пеппер. «Мэйдэй пробивная, а Скарпио — потенциальный победитель шестой игры. Просто поверь, эти двое справятся с чем угодно». Эмили рассмеялась. «Да, наверное. Не наверное, а точно». Эмили улыбнулась, но вдруг вспомнила Роуна Чесса. Из-за свона Конкорда она совершенно о нём забыла. «У тебя нет доступа к перечню?» «Я так и не нашла ссылку», — ответила Пеппер. «А что?» «Хотела посмотреть, не исчез ли оттуда рован и не появились ли новые игроки». Эмили перевела взгляд на латунный ключик. Родители не просто так приклеили его к тому документу. Он что-то значил. Эмили достаточно давно играла в кроликов, чтобы узнать начало тропы. Ключ был подсказкой». Она нашла путь. Оставалось только пройти по нему и понять, куда он ведёт. Когда губы Пеппер наконец-то коснулись шеи, Эмили откинулась назад и прикрыла глаза. Так она впервые за долгое время могла забыть об игре и была этому только рада.